Глава девятая. «На данном этапе пока сумела собрать малое количество сведений», — начала Олеся. Семья Егора Ивановича состоит из матери, детей, внуков. Еще в нее включена Ксения, младшая сестра Анны, его жены, работницы Наталья Носова, Маргарита Михайловна Птичкина, подруга матери-бизнесмена, и ее сын Евгений. Пока ничего компрометирующего ни на кого нет. Подчеркну, пока. Вероятно, завтра после обеда доложу о каких-то тайнах, которые открылись в процессе изучения материала. Егор производит впечатление идеального мужчины. Всех, кто входит в близкий круг, он обеспечил жильем, работой. Тех, кто по возрасту уже не способен где-то работать, поддерживал материально. Если не говорить о бизнесе, то у Егора в собственности три автомобиля бизнес-класса, «Здание в центре Москвы, где расположен главный офис его холдинга, и поместье в Катино. «Усадьба занимает три гектара земли, там туча построек. «Кроме того, еще есть квартира в Москве и изба в Домнина. «Где?» – удивилась я. Домнина, – повторила докладчица. «Выскажу личное мнение. «Странно, что очень богатый человек купил жилье в таком месте. «Город крохотный» расположен неподалеку от крупного аэропорта, и основная масса жителей зарабатывает благодаря этому аэропорту. Кое-кто открыл мини-гостиницу или кафе максимум на 5 столиков. Весь бизнес построен на одном камне. Рейсы порой задерживаются. Да, авиакомпания, если лайнер не улетит по ее вине, обязана предоставить людям горячее питание, ночлег. Но на деле еда... Бесплатная бутылка воды и несъедобные бутерброды. Про дармовой номер в отеле вообще молчу. Предоставлять комфортный отдых пассажирам авиаперевозчик не желает. Узнав о переносе рейса на длительное время, владельцы мини-гостиниц в домнина начинают приглашать пассажиров к себе. Они стараются как могут. Обещают не взять ни копейки за дорогу в город и потом назад в аэропорт. Предлагают полноценный обед-ужин – И особую еду для детей. Все за умеренную плату. Куда деваться людям? Большинство едет в городок, который никогда не спит. По узким улочкам днем и ночью шныряют автомобили. Шум, гам, грязь, пыль. И зачем Ларину в этом аду убогий домик? 80 квадратных метров. Правда, участок почти гектар. Но что с ним делать? Большая часть занята лесом. А его вырубку теперь надо согласовывать с местной администрацией. Еще та радость. Вода из колодца, сортир во дворе, газ в баллонах. Хорошо хоть электричество есть. Недвижимость находится на улице Героев-Партизан, в самом глухом углу Домнина. Соседей рядом нет. До ближайшего дома минут 15 пешком. Райское местечко. Над головой постоянно взлетают, садятся самолеты. Удобств никаких. Вопрос, по какой причине несколько лет назад Егор Иванович купил хижину. Он аккуратно за нее платил. Правда, коммунальные расходы были ничтожны. Копейки за электричество, но оплачивать все равно надо. И налог на недвижимость необходимо отдавать. Кто-то приходил в разные отделения банка и отправлял деньги. Олеся вдруг улыбнулась. «Для пожилых людей сейчас открыты курсы компьютерной грамотности». Там обучают элементарным действиям. Как пользоваться сайтом госуслуг, оплачивать коммуналку, записываться к доктору. Большинство стариков оказались понятливы, но остались птеродактиле. Они, получив на карту пенсию, сразу ее снимают, расплачиваются в магазинах наличкой. И они же толпятся в поликлиниках, создают очереди в регистратуру. Ну, не хотят динозавры осваивать компьютер. Если бабка или дед рассчитываются живыми деньгами, то никто не удивляется. Они ведь мамонты. Но владелец конуры в Домнино крупный бизнесмен. Зачем ему самому оплачивать квитанции? Следует один раз велеть банку внести в постоянное поручение перевод средств, и все. Эта услуга оказывается не только клиентам простого и золотого вип-отделов, но и обычным вкладчиком. Возникают вопросы. Живет ли в избе кто-то? Если да, то он, похоже, зажигает лучину, не имеет холодильника, утюга, электрочайника. Следующее недоумение. Какое отношение он имеет к Ларину? Если это старпёр, не желающий пользоваться кредиткой, то каким образом он получает сумму на расходы? Вариант «перевели по СБП» не работает. Для такого человека возможно лишь процедура из каменного века, Ему привозят конверт с купюрами, красавчик топает в банк и оплачивает электричество. На мой взгляд, полный бред, но птеродактилям нравится. Однако, если соглашаемся с таким вариантом, то тут очередная непонятка. Зафигом пока живому трупу шкандыбать кассе. Тот, кто приволакивает конверт, легко может все оплатить сам. Зачем пьеса Хармса поставлена на сцене клуба в деревне Кукуева? режиссера пожалуйста и кто зрители кто поймет что происходит на сцене егор не хотел чтобы кто либо узнал про его домик заметил степан олеся хихикнула господин ларин был жуликом и вором почему вы так решили не выдержала я честным путем в россии миллиарды не заработать отмахнулась олеся егор иванович был мерзавцем как и все олигархи Но такие люди умны. Хотел скрыть факт владения избенкой и платил за нее налог на недвижимость от своего имени. Смешно. Съезжу в Домнино, найду улицу Героев-партизан, посмотрю, кто поселился в домике. Решила я. Хорошая идея, согласился мой супруг. Народу в городке немного. Приезд писательницы может вызвать ненужный ажиотаж, неожиданно произнесла Калинина. Лучше туда поеду я. Пусть жена босса сидит дома. Зачем ей работать? Все и так принесут, подарят. И она популярна. Известно, кто увидит тетку, сразу заинтересуется, что она здесь делает. А это не на пользу расследования. Когда новая сотрудница грубила мне как автору детективов, мне не стало обидно. Сколько людей, столько и мнений. Да, у меня нет миллионов фанатов, как у Милады Смоляковой, но есть свой читатель. Он любит мои детективы, хвалит их в соцсетях, ждет новинок. Даже если у меня останется один читатель, я продолжу писать для него. Знаю свое место на российском книжном рынке. И я им довольна. Но когда сейчас Олеся сама захотела отправиться в Домнина, вот тут мне стало не по себе. «Новая сотрудница решила занять мое место детектива?» «Это неприятно по разным причинам. Пишу новые книги, только используя материалы дел, в раскрытии которых участвовала лично. И Степан далеко не сразу начал выпускать меня в поле. Мне пришлось долго ездить с напарником, доказывая, что я способна проявлять внимательность, дотошность, аккуратность, умение разговаривать с людьми из разных социальных слоев». Не сразу мне позволили работать одной. Но я не расстраивалась, не торопила события. Понимала, что я новичок в деле сыска. Пропускать даже самую маленькую деталь нельзя, ведь тогда расследование может зарулить не в ту сторону. От нашей работы зависит судьба человека. Я невероятно обрадовалась, когда получила право на самостоятельные поездки. И вот теперь появляется плохо воспитанная пони, которая сначала облила меня помоями, а сейчас неожиданно заговорила о моей известности и популярности, которая мешает сбору данных. «Наглая девочка хочет выпихнуть меня на обочину?» «Олеся», — спокойно отозвался Степан, «как вы отнесетесь, если Виола на момент вашей поездки в домнина подменит вас у компьютера?» Девочка противно захихикала. «Ваша супруга сумеет его включить?» Если да, то резко отрицательно. Это моя работа. Надеюсь, вам теперь ясен мой ответ на предложение отправиться вместо Виолы в Московскую область, продолжил Дмитриев. Каждый хорош на своем ринге. Госпожа Тараканова не приблизится к вашим ноутбукам. Вы не сумеете работать в поле. А мне, например, не следует садиться за штурвал самолета. Угроблю и себя и лайнер. Девица встала. «Пойду покопаюсь в биографиях всех членов семьи Лариных и включенных в нее лиц». «Отличная идея», — похвалил ее Степан. Пони, забыв попрощаться, прогорцевала к двери.